Маша, что называется, затыкала себе уши, закрывала глаза, отводила в сторону ум свой, чтобы уничтожить, искоренить в себе закравшееся сознание о фарисействе иных назиданий. Все свои сомнения старалась она приписать своей собственной подозрительной мнительности, фантазии, настроенной во мрачную, озлобленную сторону. Уверяла себя, что в действительности ничего этого нет, что все это ей только так кажется, упрекала себя в горькой неблагодарности, но время шло все вперед, а вместе с ним росла и очевидность лицемерия разных госпож лицедеевых и господ петелополнощенских. Маша закрывала себе глаза, действительность шла наперекор и насильно раскрывала их. В этом была ее нравственная пытка.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 Показная сторона, которая только подает этим господам отличный повод покрасоваться перед собою и светом, собственную добродетелью, перлами и адамантами собственной мелконькой душонки, дает возможность самоуслаждения собственным красноречием. И как ни старалась она отыскать в этих назиданиях теплое душевное слово, истинно христианское, человеческое побуждение, рассудок убеждал, что все это одна только сушь да глушь, где ни один звук, ни единая мысль не пронизывает огнем все сердце, не прошибает честную слезу на глаза человека, жаждущего духовной помощи, сочувствия и утешения.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 «О Боге, наказующем подобную жизнь, о великости доброго дела тех особ, которые взяли на себя тяжелый богоугодный труд, извлечь ее из бездна порока, о благодарности к этим добросердечным особам и твердят это ежедневно по несколько часов, не желая даже и слушать ее возражений и ее оправданий». Это ее подчас выводило из терпения, так что бедная девушка, не шутя, начинала уже считать сумасшедшими либо себя, либо своих надзирателей. Тихая покойная жизнь, которой так обрадовалась она на первых порах, теперь ей положительно опротивила, что называется, осточертела. Маша начинала сознавать, что долго вынести этого невозможно, никакого терпения не хватит.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 Вскоре одно обстоятельство еще более усилило ее невыносимое существование.